Глава 12. Я сплю. Мне снится Волга. Мы купаемся. Почему-то на каких-то островах. Я их не помню. Вдруг все начинают суетиться и куда-то сваливать. Я в недоумении оглядываюсь по сторонам. Лерк с Морозовой стоят на берегу, а жестачонно жестикулируя, показывают куда-то туда. Я смотрю куда-то, как мне кажется, туда, и вижу, как из-под гс вылезает здоровенный, так и годзилла. Ростом, наверное, в полкилометра или даже в целый километр. Здоровенная, короче. Все именно от нее и сваливают, но в разные стороны. Я не понимаю, откуда взялось это чудище. Ясно, что из-под ГЭСа, а там откуда? Наверное, мутант. Из радиации. Значит, ГЭС у нас ядерная. Или атомная. Или водородная. На воде же работает. Радиоактивная, в общем. Годзилла это еще и трехголовая. И огнедышащая. С зеленым таким пламенем пыхает. Ну точно, радиоактивный мутант. Самоуже в восьмиметровых там видели, вот и годзилла это оттуда же. Валить надо отсюда, на другой берег, в горы. Там какие-нибудь пещеры по-любому есть. Только туда доплыть как-то надо. Оглядываюсь на Лерку. Они с морозой про что-то болтают, о сваливать и не думают даже. Годзилла уже близк совсем. Я кричу им, чтобы они прятались, но они мне показывают, чтобы это я прятался, и чтобы обязательно в горах. Блин, как же туда добраться? Я ныряю в воду и плыву. Только плыву я почему-то над водой. Ноги в воде, а сам я над ней. Если напрячься и не грести, то взлетаю аж на метр над водой. И даже вперёд лечу. Лерка с Морозовой уже на острове руками мне машет, чтобы поторопился. Я напрягаюсь со всей силы. Лечу быстрее, но только вдоль берега. Останавливаюсь. Годзилла ещё далеко, но идёт ко мне. Лерка машет, чтобы торопился. Я опять прыгаю в воду и лечу. И снова куда-то не туда. Опять попадаю на то же место. Останавливаюсь. Ко мне подходит академик Келдыш. Я почему-то знаю, что это именно он. Келдыш дает мне реактивный двигатель. Двигатель уже работает. Я сажусь на него и лечу на другой берег. Но двигатель тяжелый. Он падает в воду и, конечно же, тонет. Он же железный, тут мелко. Я вытаскиваю его и снова лечу. Он опять тонет. Я опять вытаскиваю. Напрягаюсь изо всех сил, но не помогает. Двигатель тонет. Это потому, что он из железа. Кельдыш недоволен. Наверное, он думает, что я просто не умею как следует летать. Подходит папа Карло Мнишек. Он объясняет нам с Кельдышем, что железо плавать не может. И с какой-то осины он начинает делать деревянный реактивный двигатель. Кельдыш сомневается в успехе, а я жду. У меня же нет другого способа попасть на другой берег. Годило пока не двигается. Палит кого-то на берегу и всё. Голова у неё снова только одна. Но огонь всё равно зелёный светится, значит, радиоактивный. Папа Карло уже выстрогал движок и хвалится Келышу. Тому движок нравится, они отдают движок мне. Он хоть и легче железного, но всё равно работает и не тонет, и не летит. Мощности не хватает. Папа Карло Мнишек вместе с Келдышем сажают мне на деревянный движок, который не тонет, цепляют мне на спину железный движок и отпускают. Лечу я опять куда-то не туда, в смысле не в горы, но это уже и не важно, потому что я лечу высоко в небе. Годзилла пыхтит в меня той башкой, в которой у неё автоген, но я уворачиваюсь. Я теперь могу летать без движков, но всё равно ещё держусь за них. Остальные головы в погоне не участвуют. Они что-то объясняют одна Келдеша, другая Эйнштейну. Тут тоже то ж зачем ты припёрся, а папа мнишек пытается кадрить Морозову. Лерка куда-то пропала. Я закладываю мёртвую петлю. Мне навстречу летит Лерка, только она без движков. Лерка показывает мне, чтобы я тоже движки бросил. Но я не хочу, вдруг без них не выйдет. А еще Келдыш может за свой движок спросить. Мнишек-то не спросит, он себе еще может нарубить. А у Келдыша это может быть еще нужен куда-нибудь. Лерка говорит, что движки Келдышу в прибрежном делают, и что этот надо бросать. Я не соглашаюсь. Лерка берет меня за руку. Руки у нее ледяные, даже и ним покрытые. Движки падают, а мы нет. Лерка отпускает меня и летит на берег. Годзилла ростом уже с небольшого жирафа, И глава снова только одна. Вместе с Келдышем, Мнишиком и Морозовой они смеются над Эйнштейном, а тот по нору брёт прочь. Келдыш говорит, что Годзилла хороший мужик и свой парень просто Эйнштейнов не любит. На песке написана формула Е e равно пир квадрат, причём на месте двойки нарисован маленький квадратик. Келдыш говорит Годзилле, что пора испытывать двигатель нового поколения, сверхсветовый, на нём на Годзилле. Типа у Годзиллы же крыльев нет, а ранец с движками наденет и будут Опять же, посрамить Эйнштейна и всю его гнусную СТО. Годзилла просит у Келдыша подводные двигатели для совершения житейских дел. На большой барьерный риф смотаться, Кракенов погонять. База у них там. Келдыш говорит, что база у Кракена в Бермудском треугольнике, а подводных движков его КБ все равно не делают, так что какая разница. Келдыш раскланивается с Морозовой, и они с пануром Годзиллой уходят куда-то вверх по Волге, то ли в Тольятти, то ли в Прибрежной. Папа Карло, увязавшись за ними, тоже уходит. Я оглядываюсь по сторонам. Народ мирно отдыхает, купается, выпивает. Морозы вы нигде не видно. Лерка говорит, что надо подняться повыше и сверху посмотреть. Я соглашаюсь с ней и иду к пригорку. Лерка кликает меня. Я поворачиваюсь, она взлетает в небо. Ну не то чтобы совсем в небо, но определённо высоко. У меня нет движков, ни железного, ни деревянного, поэтому я ей не рискую. Лерка спускается ниже и кричит мне, чтобы я тоже поднимался. Я подпрыгиваю и лечу. Прямо вверх, ухожу на вираж, кручу бочку, закладываю мертвую петлю, кувыркаюсь, вхожу в штопор и просыпаюсь. В этот раз меня никто не тормошит, нет никаких петушиных криков. И вообще все спокойно. Я потягиваюсь и начинаю вставать. Надеваю штаны с лямками внизу. Снова думаю про тапочки. Я слышу какое-то бормотание. Это, походу, Лерк что-то там поет. Начинаю различать слова, или мне только кажется. Нам дал стальные флюгер-хенды. А вместо Херца Аузенборт мотор. Блин, мне режется, что ли. Наверное, я ещё не весь проснулся. Выхожу в коридор. Дверь в Леркинком тут открыта. Она уже оделся, заправляет кровать. Киваю ей, она мне тоже. Иду умываться. Воды в бодейке где-то на четверть осталось. На рукомойнике снизу сосулька. Да и вообще в ванной прохладно как-то. Пытаюсь растопить руками сосульку. Она тает на удивление быстро, а из самого рукомойника льется более чем теплая вода. Блин. Ну и вот как это? Маги долбанные. Или это такие неполадки в местной системе водоснабжения? Умываюсь. Трогаю щеки. Щетинка слабенькая, сегодня можно не бриться, но мне же такую бритву подарили. Надо обязательно пробовать, а то как же. Я заправляю кровать, надеваю рубашку, обуваюсь и иду искать Акимыча. Он опять сливает мне из ковшика на спину. И опять вода у него ледяная. Поднимаемся к нам. Глаша с Аннушкой накрывают на стол. Время завтрака. Акимич посылает Глашу за тазиком и другими мыльно-рыльными принадлежностями. Я спрашиваю у него, бреет ли он барона и других молодых господ. Терентий говорит, что еще рано, и смеется в том смысле, что не час ранний, а господа еще слишком молоды для такой процедуры. Я спрашиваю у него, сколько сейчас времени, и узнаю, что солнце уже встало, Ну, до полудня еще далеко. Посмеявшись вместе с Акимычем, переспрашиваю, который сейчас час. — Да к девятой пойди, — отвечает он. — На рынок, сызнова? — Да, — говорю я, — графиня Морозова обещала заехать. — Да чего ж ей на рынке-то делать, — удивляется Терентий. — Господа, они идти по рынкам-то не ходить. — А тут ишь чего, целая графиня. Она хоть и Танюшки-то наша ровесница, а все одно, видишь, че, сиятельство. Он смотрит на меня и добавляет. — Так ведь и вы, сестрица, и чай ведь тоже пойди из благородных. — Ага, — подтверждаю его догадку. — Сколько лет Татьяне Андреевне? — Двадцатый пошел, — произносит Терентий, как бы даже с сожалением. — В девках засиделась. Все, принца ждет. — А Ольга Павловна, она тоже в гостинице проживает? — Спрашиваю, потому что не совсем понимаю ее слова про «заеду за вами». — А чего ей в гостинице жить? — удивляется Акимыч. — У них же дом большой в верхнем городе. У них и имение верст 30 от города. Вот родители-то, наверное, на лето туда и поедут. А так-то здесь живут. — У Ольги Павловны раньше у нас здесь номерочек был. Между занятиями забегала, книжки какие-то переменить, да и другое чего. Терентий махнул рукой, мол, мало ли, и добавил. — А сейчас-то нет, только мы в городе все. — Так она с родителями живет, на всякий случай уточнил я. То есть она тоже не замужем. — Так ведь ей учиться еще почитать цельных два годка. Куда же ей замуж-то? — А Татьяна Андреевна, она разве не учится? — Танюшка-то? — Не-е-е, она наентим. На его на бытовом три годка, да и все. А почему так? Пользуясь случаем, я решила узнать побольше. Денег не хватило. Денег-то хватило, да и Дмитрий Францевич тот бы тоже добавил. А чего ж тогда выяснять так выяснять? Да к ведь ваша милость. Акимич был явно удивлён моей неосведомлённостью, что бы учиться одних-то денег маловато будет. Но ждёт такое способности в требует. Без них толк мавон. Бытовые еинте три годка и всё, больше ни ни. Он помолчал, а потом как будто стрепенулся. Пойду я, ваша милость. По хозяйству надо еще там поделать кое-что. Подожди, Акимыч, я полез за деньгами. Вы, ваша милость, коли мелких-то монеток нету, так и не к спеху. Потом как-нибудь и ушел. Оставшись один, я призадумался. Хотя размышлять особенно-то и не над чем было. Ну что я узнал? То, что Татьяне и Морозовой по 20 лет? А, нет, Терентий сказал, 20-й пошел. Если 20-й год, то сейчас им по 19. И что мне это дает? Получается, что обе старше меня. «И что? Обе не замужем? И чё? Типа у меня две перспективные невесты?» «Неа, Лерка правильно сказала. Нахрена я им сдался?» «Стоп-стоп-стоп. Это она про Татьяну сказала, а про Морозу в этом ключе даже шепотом думать не стоит. Где графиня, где я?» «По кумеков примерно таким вот образом, я решил просто принять всю полученную информацию к сведению и аккуратно распределить эти знания по закоулкам лабиринтов памяти». Пока сознание занималось архивацией новых данных по извилин мозга, можно и перекусить. Завтрак не сильно отличался от вчерашнего. Просто вместо чая был кофе, довольно посредственный, кстати, а к кофе нам зачем-то принесли сметану. Ну, это мы думали, что сметану. На самом деле нам принесли, как мы и просили, сливки. Просто здешние сливки, они не как наша 25%-ная сметана, а, может, и 35%-ная. Туркея никогда не видел сметану крепче 25%. Ну и не пробовал, конечно. Лырка, кстати, тоже. Вот. Выяснив со сливками сметану и анушки, мы попросили на будущее вместо сливок приносить молоко. Сметану мы, оказывается, здесь и не видели ещё. И анушка по Леркиной просьбе принесла нам чуть-чуть на пробу. Короче, это почти что масло, только гораздо белее. А то, что мы там у себя привыкли называть молоком, так здесь это вообще обрат какой-то. Когда из молока взбивают масло, вот то, что остаётся, вот оно как раз и прокатывает за молоко по меркам нашего мира. Прикольно. Когда мы остались вдвоём, я спросил у напарницы: "А что-то там про стальные флюгерхейнды пела?" Это Санечка есть такой бард Тимур Шаов, отец его очень любит. Он когда приезжает, они с матерью всегда на концерты ходят, сказала, а потом поправилась: "Ходили, когда он приезжал". Помолчал и добавил: "Но уже не столь грустно. Прикольно, у неё песни такие, как бы сатир так, а ну добрые, позитивные такие". Блин, и поморщился. "Ты чего, забеспокоился?" Я. Да нет, это я просто слов-паразитов наговорила. И что? Реально ни хрена не понял. Но в речи, особенно в обычно разговорной, люди часто произносят слова, которые не нужны, но они их произносят, ну, как бы по привычке, что ли, или для связки слов, и даже не замечают. Она что-то призадумалась, но ненадолго. Вот, а другие люди их слышат эти слова и кому-то типа даже слух режет. Она изобразила пальцами американские кавычки. Короче, слова-паразит — это ненужные слова, от них нужно избавляться. Ну, избавляться от привычки их произносить. Я не все понял, но я понял, что что-то там не надо говорить, а что именно? Я три раза сказал слова такие, совершенно ненужные в этом тексте. Не знаю, я ничего не заметил. Это потому, что, Саша, что ты не обратил внимания, а если бы обратил, то понял бы, что вместо прикольной у него песни такие, как бы сатира такая, но добрая, позитивная такая, Очень запросто можно было бы сказать. Прикольная у него песня, как бы сатира, но добрая, позитивная. Я призадумался. «Знаешь, — сказал я немного погодя, — разницы в принципе-то никакой, хотя второй вариант и правда получше, что ли?» «Вот. Мама мне постоянно говорила, что если человек красиво говорит, то его и слушают с большим интересом. И верят ему, ну, опять-таки, тоже больше. Она меня даже на тренинги специально отправляла. А что за тренинги? Никогда не слышал. Но есть такие... Харизматичный оратор называется. Тренер один из Тольятти проводит Руслан Хамин, по-моему. Блин, и Фамен, к не помню. Классный такой дядечка. Вот правда, он когда говорит, прямо заслушаться можно. И что? Помогает? Знаешь, там по-разному бывает. Лерка с какой-то теплотой вспоминала про этого Руслана. Бывает, человек в самом начале двух слов связать не может, а через 2 дня на любую тему может закатить монолог минут на 5. А бывает вообще разницы не видно в начале и в конце. Нет, ну есть, конечно. Просто на фоне других незаметно. Но ну, человек сам прям светится. Я понял, я понял, как надо. Мне точно помогло. Ну и маме, конечно, тоже. Она сама у него раза по три на каждую ступень ходила, поэтому и меня отправила. Зачем по три раза? Сань, ну это же как в спорте. Чем больше тренируешься, тем лучше умеешь. А сколько ступеней? Вот оно мне зачем, а я ведь всё равно спрашиваю. Три. А ты на скольких была? Два раза на первый и по разу на второй, третий. Будет возможность, сходи. Ага. А ведь Лерка-то и вправду хорошо так разговаривает, но связан-то, можно и послушать, когда не нервничает. Блин! Лерка аж сморщился. Ты чё? Думал, вдруг она подавилась там чем-нибудь или ещё что. Чё-чё. Ну когда она у тебя теперь такая возможность-то будет? И посмотрел на меня так, чтобы мне её даже жалко стало. А потом и себя тоже. Пару минут мы молча погоревали, каждый о своём. Потом Лерка спросила. Сань, а у тебя братья и сёстры есть? Сестра. Сестра. — сказал я, подумав с десяток секунд. — Старшая или младшая? — живо заинтересовалась Лерка. — Младшая. А как ее зовут? — Валерия Антуанетта. — Дурак, я серьезно. — Ну, теперь-то ты моя младшая сестра. Легенда так легенда, и я сделал очень серьезное лицо. Слишком серьезное. Лерка даже засмеялась. — Нет, это понятно. А ту как звали? — Не было у меня сестер, даже двоюродных, только братья. — Родные братья есть? — Да. — Сань, ну кончай. Я же тебя серьезно спрашиваю. «Вован, младше меня на четыре года, а чё?» «Младше — это хорошо», — задумчиво произнесла сестра. «Лер, а ты можешь не говорить загадками? Или-то вас так на ваших тренингах научили?» Мне и в самом деле было как-то неприятно вот так в тёмную на вопрос отвечать. «У меня тоже сестра младшая. На одиннадцать лет у меня младше. Вот сказала, я вроде бы даже довольна, а чем непонятно». «Я понял. А зачем всё это?» Похоже, что Лерка уже собралась спылить, Но что-то её остановило, и она начала совершенно спокойно пояснять свою мысль. Не самый плохой, кстати. Понимаешь, начала она: "Когда-нибудь в разговоре или ты, или я всё равно про них что-нибудь ляпнем. Согласись, что нужно хотя бы знать, что у тебя есть ещё один брат и ещё одна сестра". Она подождала, пока я осмыслил и кивнул. "Ид хорошо, что их не так много", тут Лера почти засмеялась. "Запоминать легче. Твою как зовут?" Я не стал говорить звали, мало ли что. "Светка" «Светлана Константиновна?» Лерка посмотрела на меня так, как будто что-то обдумала. «Слушай», — выдала она наконец, — «а давай не Константиновна, а Викторовна?» «В смысле?» — не понял я. «Ну пусть они оба будут нам не родные, а двоюродные. Дети дяди Вити». Я задумался, но осмыслить не смог. «А зачем?» «Ну, понимаешь, похоже, Най сама не все понимает, но все равно что-то в этом есть. Понимаешь, и ты мне, и я тебе все равно все про них заранее рассказать не сможем». А когда речь идёт про двоюродных, то одному из нас про них чего-то можно и не знать. А поскольку дядя у нас уже есть, она опять амерские кавычки показала, то пускай они как будто бы его дети. Бритвакамы, немнож сучности сверх меры. Не я уже побрился, констатировал я. И зачем ты мне это сейчас сообщил? уперев локти в стол, спросила подельница. Ну ты ж сама про бритьё чего-то там. Я поделал не определённое движение руками. Бритвакамы — переспросила она. Я кивнула, ожидая продолжения. — Ах, это? Ну ты чё? Это ж такое философское. Она пощелкала пальцами, подбирая нужное слово. Не нашла и продолжила. Ну, в общем, есть такое понятие. Суть его в том, что ни к чему усложнять что-либо, особенно если в этом нет необходимости. Короче, не множьте сущности сверх меры. Неужели не слышал? — Мы ваших консерваториев не кончали, — гордо ответил я, хотя чем тут гордиться? И это, бритва-то здесь при чём? Лерка страдальчески вздохнула. Бритвой отсекают все лишнее. Кому? Блин, Саня, ну это же просто говорится так. Ну? А-а-а, протянул я, стараясь выглядеть как можно глупее. Паяц, выпалила она в порыве. Гнева, что ли? А может, тоже прикольнулась. Я не понял, но решил отсечь этой бритвой Роман Григорьевича. Саша? Вдруг напряглась Лерка. А мама у них как зовут? Папа Виктор Родион, чья мама? Лер, Лера! Я помахал руками, стараясь привлечь максимум её внимания. "Чего?" удивлённо спросила она. "Лера, а нашу маму как зовут?" Сестра явно не ожидала такого вопроса, потому что впала в лёгкий ступор. "Лера, давай проще." Я решил пойти на компромисс с ситуацией. "А твою маму как зовут?" "Людмил Геннадьевна, а что?" "Ну, пусть нашу маму тоже зовут Людмила, хотя вот насчёт Геннадьевны я не уверен." "А чьё тебе не нравится?" наехал Лерка. "Но вдруг здесь это имя не в ходу." Есть же такие имена, которые еще не придумали. «Эй, чё?» — не сдавалась сестра. «А это такое исконно австралийское имя. Или они все австралийские имена знают наперечет? Да и кому какое дело? Геннадьевна и Геннадьевна. Вон, Шен, тут вообще Кижукетович, и чё?» «Косиджанович», — поправил я. «Тем более, никого это не удивляет?» «Так ведь он же китаец», — возмутился я. «А Шайгу бурят, и чё?» «Он не бурят». «А кто?» «Не помню», — сказал я. «Ну, не бурят». «А по мне так Шлёпнула Лерка, типа закрывает тему. Короче, мам Людмила Геннадьевна, всё. Что-то мне не нравилось. Прям вот не нравилось и всё, что-то не так. Лер, по мне, правильно. Я старался возразить как-нибудь не очень неделикатно. Мне бы всё равно когда-нибудь пришлось бы запоминать имя и отчество тёщи, но вот Людмила Геннадьевна что-то тут не так. Лерка аж взвилась. Да какая на тебе тёща? Кто тебе, дураку, сказал, что я за тебя замуж пойду? Ты кем возомнил себя? Вообще охренел, тёща? Забудь на хрен. Лера, тёща в смысле вторая мама. Как мою зовут я, знаешь ли, помню? Вроде подействовало, успокоилась, по крайней мере, не орёт. Значит, говоришь, тёща вторая мама, с каким-то плохо скрываемым коварством в голосе переспрашивает Лерка. Ага, соглашаюсь я и добавляю на всякий случай. Свекровь, кстати, тоже. А свекровь-то с чего? Снова негодует это. Даже не знаю, как ее теперь называть. А вот так вот. И я с гордым вызовом смотрю на эту с позволения сказать сестру. Мы снова молчим, насупившись и набычившись. — Лер, Лера, — зову я, — Валерия Антуанетовна. — Че? — хмур вопрошает она. — Я понял, что мне не нравилось в Геннадьевне. — И что ж тебе не понравилось в имени твоей второй мамы? — Ехисту нет предела. — Помнишь, когда мы Морозовы метали лапшу про погибшего брата? «Ну, она все еще хмурая и мрачная. Мы ей тогда внушили, что меня назвали в честь второго деда. И?» «Что и?» Удивляюсь я. «А второй дед он кто?» «В смысле?» Лерка больше не хмурится, она не врубается. «В смысле, не может она быть Геннадьевной? Потому что она Александровна». «Я торжествую». Здравый смысл в моем лице одержал грандиозную по своей убедительности победу. Лерка вопросов не задает, но видно, что еще не въехала. Ну, не во все. «Все». Людмила Александровна, повторяю я для тех, кто на бронепоезде. Ладно, ладно, поняла я уже. Александровна так Александровна, а тётя кто? Какая тётя? Моя очередь не врубаться. У нас что ещё и тёти есть? Такая перспектива мне не по душе. Ну успокойтесь, сэр, махтня руками сестра. Бритва окама, помнишь? Тётя это не ещё кто-то, а это же жена нашего дяди, которого ты, кстати, придумал. И мать наших кузенов, они же у Ваваны Светка. Кто такие кузены, я по счастью знал. Ну и как зовут наших, тоже помнил. А вот про то, что жена дяди, тоже тетя, как-то из башки вылетела. «Че предлагаешь?» — спросил я у родственницы. «Ну давай, как твою маму, что ли?» А потом так же ехидненько добавляет. «Мне бы все равно когда-нибудь пришлось бы запоминать имя отчества свекрови». «Охренела!» — как бы в шутку ору я. «Да чтоб я, да на тебе, да ни за что!» Мы оба смеемся. «Елена Андреевна подойдет?» — спросил я после пары секунд размышлений. — Нормально, — протянула Лерка. — А это в честь кого-то или просто? Я пожимаю плечами. — Ладно, — говорит наконец Лерка, — бабушек сегодня придумывать будем? — А их-то зачем? — Искренне не понимаю я. — Сама же, — говоришь, — бритва и отсечь все лишнее. — Так кто ж лишнее? Это семья. Нам вообще как можно больше всего про нашу жизнь в Австралии надо придумать. — Давай попозже, — предлагаю я. Че-то устал уже, мозги устали. — Давай позже, — соглашается Лерка. Она зовёт таннушку, и та вместе с Глашей убирают. Глаш ещё в ванную и в санузел заходит на секунду прямо. Короче, всё убрано. Мы с Леркой снова одни. Я спрашиваю: "Лер, ты там про Флюгерхенд рассказывать начинала?" "Ну, ты что там?" "В смысле, что там?" "Ну, песня-то это, про что она?" Лерк задумывается. "Там это, один мужик, ну ему кажется, что он потихонечку превращается в немца. Ведёт себя, как немец говорит, половина слов на немецком, половина на русском. Прикольно, так." Она замолкает и смотрит на меня, как будто все объяснила. Потом не выдерживает и цитирует кусочек. «Нужно, что нам, злым тевтоном, утречком пивка в магазин иду, как зикрыт за Граалем», — перевела дух и продолжила. Продавщица крикнула «Матка! Бистрый курка, млеко, яйка! Тут какой-то ветеран мне дал пинка!» «Прикольно», — согласился я. «А флюгерхенды?» «Ну, я все-то не помню», — начала она ломаться. «Там что-то та-та-та-та-та, да смерхен сделать былью». преодолеть дишпера und divide нам разом дал стальные флюгерхенды, а вместо сердца ausendbord мотор. Прикольно, мне правда понравилось. А что ты вдруг петь по утрам начала? Лерк начинает ходить по комнате, потом останавливается, говорит: "Досон да какой-то странный приснился. Летал там не хужестребителей, прямо как Чкалов". Я решил, что настала моя очередь петь прикольные песни, и я затянул: "Здравствуй, Валерий Чкалов, большое тебе how do you do?" кричали американцы, и он отвечал на лету. Как дальше, я знал, но забыл, а Лерк-то ждёт. Не помню дальше. Виноват развел руками я. Забыл? Эт кто? спрашивает Лерк. Валерий Чкалов кто? Непонятно какие-то. Блин, Саня, кто такой Чкалов, я знаю. Меня, можно сказать, в честь него и назвали. Песню кто поёт? Тебя реально в честь Чкалова назвали? Сказать, что я удивлён это ничего не сказать. Я в шоке. Сань, не тупи ты уже, нет, конечно, я просто так сказал, шутка такая. А-а-а, мне прям полегчало. Сань, чё? Песни чья, чё? А-а-а, эти, ну, свело. Сказал, но чувствую, что что-то не то. Не-не-не, не они, а сам лихорадочно вспоминаю. Ну, эти, и напеваю, таких не берут в космонавты. С надеждой смотрю на Лерку. Она пожимает плечами. Блин, этих забыл. А, эти, манго-манго. Похоже, что Лерке это ни о чём не говорит. Ну и бог с ним. — Ладно, — говорю, — как в сказках «Тысяча и одной ночи». Хрен с ними обоими. — Договорились, — отвечает мне Лерка. Как говорят в таких случаях в романах, наступила неловкая пауза. Я решил пошутить. — Буду теперь тебе вместо «Доброе утро» говорить «Здравствуй, Валерий Чкалов». Или нет? Здравствуй, Валерий Палыч. — Почему Палыч? — удивилась Лерка. — Ага, значит, на остальное ты согласна. — Порадовался я возможностей подколоть сестру. А то ты мне прям вот каждый раз, как проснёшь, ты сразу же «Доброе утро!» говоришь. Ну, знаешь, я прям расстроился. Я. Знаешь, вот вчера утро вообще ни хрена не доброе было. Вот ни разочку. Это ты сейчас тонко подметил. Орнитолог хренов. Птичку он спасал. Шойгу недоделанной. Надулся, а потом как ляпнет. Косиджанович. Я? А кто? Но вообще-то это Шен. Он Косиджанович. Она притухла маленько, а потом опять как выдала. А вот хрен с ними обоими. Мда. Ладно, говорю. Ты лучше расскажи, как ты там под мостом вверх колёсами коров пугала. На немой вопрос в Леркины глазах отвечаю. Ну, Чкалов, он коров на самолёте гонял под мостом, летал и вверх ногами тоже летал. Ну, а тогда такое было непринято. А! Ну, летал во сне здорово. Во сне, кстати, легко летать, даже у тебя получалось. Что значит даже у тебя? А пешёл я. Ну, ты тоже там был во сне. Ты там сначала на какой-то хренотени летал? что-то типа ступы Бабы-Яги, только ты её зачем-то на бок клал и верхом садился. Ступа Бабы-Яги? Ну я не знаю, как эта деревянная фигня, она бочка, похоже, а потом бросил и начал просто летать. Да? Но ну, вроде, как-то неуверенно проговорила Лерка. А что там ещё было, ну, в этом твоём сне? Лерка сел на кресло у окна, положил ногу на ногу и погрузился в воспоминания. По-моему, мы там на Волге были, вроде бы, но место какое-то непонятное. Она немного помолчала. Ольга про каких-то драконов говорила, что-то вроде типа раньше их можно было вызывать, и они прилетали, а теперь нет. А почему не сказала? И все? Нет, мужик еще какой-то был, он нам Годзиллу вызвал по рации. Да ладно. Ага, Годзилла зевак разных разогнал и к нам подошел. А Ольга сказала, что теперь мы с тобой можем летать. Ты какую-то бочку схватил и давай с ней носиться. С этой, которая ступа, Лерка задумалась. «Нет, сначала ты с какой-то железной бочкой носился. Мы с Ольгой тебе махали, чтобы ты ее бросил, а ты плавать на ней пытался». «Получилось?» Я никак не мог отделаться от ощущения, что она видела тот же сон, что и я, только поняла по-другому. Или это я все понял неправильно? «Сань, а кто такие кракены? Что-то знакомое, никак не вспомню». «Это и чего это про кракен вспомнило?» – насторожился я. «Да это там во сне было. Кракены были во сне?» Нет, это Годзилла с тем мужиком про них говорили. Про какую-то их базу, не помню. Я не знал, что ей сказать. Ну, не про Кракенов, а вообще. Я еще никогда не попадал в ситуацию, когда два человека видели один и тот же солн, совпадающий в таких подробностях. Лер, слушай, а в твоем сне там, случайно так, ну, мало ли, не было ли там еще Эйнштейна? Теперь насторожилась Лерка. Был. А ты откуда знаешь? А Годзилла с зеленым огнем не пыхал? Да-а-а. А не было ли там еще и папы Карла? Сань, ты чего? Понимаешь, Лера, я тоже этот сон видел. Там же Годзилла из-под Гэса вылез. Лерка задумалась, напрягая память. Наверное. Откуда-то оттуда, точно не помню. А, ну да, вы же с Морозовой болтали про что-то в это время. На самом деле, я не помнил, что они в этот момент делали, да это и не важно. Кстати, а почему ты ее просто Ольгой называешь? Лерка озадаченно посмотрела на меня, потом пожала плечами и проговорила не очень уверенно. Она сказала, так ее называть? «Во сне?» — предположил я. Лерка недоуменно покивала. Помолчала, потупившись, а потом произнесла. «Знаешь, а ведь правда. Это мне только приснилось». Потом добавила, покачав головой. «Сон был такой реальный, мне даже сейчас кажется, что стоит только подпрыгнуть, и я взлечу, представляешь?» С этими словами она посмотрела мне прямо в глаза, а я подумал, что тоже не прочь полетать вот так вот, просто подпрыгнув. Мы помолчали, потом Лерка попросила. «Саня, а что ты еще помнишь из сна?» Голос у нее был такой, как будто она уже поверила, но еще не до конца, и теперь хочет развеять остатки сомнений. Я призадумался действительно, что еще я могу помнить такого, что могло быть только в этом сне. Знаешь, начал я не особенно надеясь на успех. По-моему, наш друг Годзилла сначала, когда только из-под плотины вылез, ростом был с полкилометра, или даже больше, а потом уменьшился метров до пяти. Лерка, и без того пристально смотревшая на меня, еще и глаза как-то сузила. как будто подозревала меня в чем-то. «А голова у него большая?» «У Годзилы?» — на всякий случай переспросил я. «Да, да, у него». «Так у него то одна голова, то сразу три, то опять одна?» Лерка откинулась на спинку кресла и посмотрела на меня с каким-то победным взглядом. Типа, что ей требовалось доказать. «Ну да, ну да. Так выходит, что мы с ней видели один и тот же сон. Да. Только с чего бы? И как вообще это возможно?» Надо будет тушенно спросить. О, да, надо же еще Лерке на ее вопросы ответить. Лера, а ты пиратов в Карибском море смотрела? Ну, смотрела, и чё? Она, похоже, удивилась такой неожиданной переменной темы. Вторую часть, на всякий случай уточняю. Я все пять смотрела, и чё? Все еще не понимает Лерка. Помнишь, там такой монстрила был? Осьминог такой здоровенный. Ну, было, и чё? Ну, так вот это и есть кракен. Ужас морских глубин. Лерка себя только что по лбу не хлопнула. Точно? Еще пальцем в меня ткнуло. Но не прям вот ткнуло, а потыкало, в смысле указало. Типа молодец. Слушай, раз ты такой умный, Годзилле-то они зачем? Кракены эти. Очень хотелось сказать что-нибудь в том смысле, что я-то откуда могу знать. Но меня ведь заподозрили в том, что я самый умный, то есть могу быть в курсе. Пришлось задуматься. Годзилла, он же изначально откуда взялся? Из океана вылез? Из Тихого? Атол Бикини? Там где-то водородную бомбу испытывали. Блин, дежавю какой-то. А Кракены где живут? В океане, конечно, не в болоте же, так что кроме какой-то старой подводной вражды между ними ничего в голову не приходит. Так Лерке и пересказал. И кстати, Лера, осененной призрачной догадкой говорю я, мы же с тобой вчера про Годзиллу радиацию разговаривали, помнишь? Ну, заинтересованно кивает она. А потом нам сон про них приснился, да. И еще, я же когда во сне этом на железной бочке летал, это не бочка была, а реактивный двигатель. «Так вот, я же на ту сторону хотел улететь, в пещеру какую-нибудь, от Годзиллы спрятаться. Ну, помнишь, ты говорил, что портал в пещере, а люди от дракона там прятались?» «Ну, говорила, нехотя соглашается, Лерка. И чё?» «Ну вот оно всё и приснилось. Радуясь своей догадке, восклицаю я. Лерка как-то странно смотрит на меня, а потом с подозрением интересуется. «Так ты что, один там хотел спрятаться, а меня бросить хотел, что ли?» «Я даже не знаю, что и сказать на это. Лера...» «Да вы же с Морозовой сами мне махали, кричали, чтобы я один улетал. Уж не знаю, почему. Тут я вспоминаю еще один важный момент. Ты, между прочим, говорила про то, что тебе чего-то Морозова там такое рассказывал про драконов. И вы при этом никуда не собирались. Так что нечего на меня бочку катить, типа бросил». Я возмущенно помолчал, а потом добавил. «А мужик тот, который вам Годзиллу по рации вызвал, это академик Келдыш. Что он там делал, не знаю». Лерка больше не наезжает. Про него мы вчера тоже говорили, когда вспоминали про Марину Мнишек. А ее почему не было, интересуюсь я. Лерка даже если и собиралась ответить, то все равно не успела, потому что в дверь постучали. Это оказалась повелительница драконов и академиков ее сиятельства Ольга Павловна. «Ну что, господа Малиновские, готовы?» — улыбнулась она. «Через пару минут мы и вправду были готовы».